Глава 8. Местом для призыва Алистер выбрал Холм, где когда-то давно, ещё до войны между Севером и Югом, стоял храм Присветлый. Сейчас от храма остались одни руины, да каменные плиты на земле, по которым когда-то сами короли ходили на поклон к богине. Живописно, ничего не скажешь, особенно ночью, в свете убывающей луны, похоже на ломай сыра или на обломок сахарного печенья. Перед выходом из дома определённо следовало поужинать. Что, мальчики, втроём будем развлекаться, а вы со мной управитесь? уточнила Кэра, не заметив поблизости никого, кроме командера и капитана Фалька. У мися хальница проворчал Стен. Лично я так и не понял, что за дрянь на нас попрёт, и предпочёл бы ещё пару-тройку боевиков на подхвате в смысле нормальных опытных, а не этого твоего. Этот вовсе не мой, а свой собственный. Ну-ну. Тихо вы, сладкая парочка, одёрнул их Алистер. Я понимаю, что вы друг подругу соскучились, но сейчас немного недоворкание. А ты, Стине, не паникуй почём зря. Не надо нам сюда бойвеков. Хотя, если считаешь своего любимого начальника недостаточно компетентным, могу позвать генерала Фалька. Нет, только не маму, поспешно взмолился Стен. Смотрите-ка, грозный магистр боевой некромантии испугался мамочки, так и хотелось извить. Но Кэра молчала, на собственной шкуре зная, как нелегко бывает с леди Фалька, свирепой и гиперзаботливой мамашей и архимагам тёмного круга по совместительству. Надо сказать, боевые маги редко рождаются с тёмным даром. Их чаще наделяют силой пресветлое, нежели хладное. Но если уж рождаются, то могут считать себя счастливчиками. Боевик со способностью к смертельным проклятиям — ценный экземпляр. Полиция и императорский кадровый резерв за каждого готовы драться до кровавого потопа. То-то же! Довольно потёр руки дольгор. Киара, ты готова? Я всегда готова, холодно ответила Киара. Разойдитесь по периметру. Нашу не мёртвую хрень вызову прямо к холму, и попрёт она, думаю, сразу же на меня. Фиксация же. Бить старайтесь в солнечные сплетения. У моих детишек энергетический центр обычно там. Впрочем, не факт, что вот это дитё совсем уж моё. О чём это ты? Сам подумай, я ведь не готовила допельгангера к оживлению, а потому не могу знать наверняка, каков он и на что способен. Кроме того, пока не доказано, что сообщник этого допельгангера не некромант. Нанести руны любой дурак сумеет, лишь бы каллиграфии был обучен. То, что он некромант, тоже пока не доказано, возразил Комадер с явным раздражением. Его реакция Киары была понятна. Некросы ведь не боёвка и не целители, их в разы меньше. Все друг друга знают едва ли не в лицо. Сама мысль, что в этом тесном кругу завелась крыса, весьма неприятна и для одиночки Киары, а уж для прочих это оказалось бы болезненным ударом. Начинаем? Давно пора, чуть нервно кивнул Дальгор. Значит так, Проклятиями в двойника не швыряться, бесполезно. Только атакующая магия с максимумом физического урона. Напоминаю, из стихийных атакующих против нежити действенны горячие стихии: огонь и эфир, а чаще воздух. В нашем случае, можно сказать, всё сводится к одной стихии. Если Двар, кажется, совсем уж сильный, он замялся и взглянул на Киару. Так и внула, отвечая на молчаливый вопрос молчаливым же разрешением. Тогда начнём бить по Блэр. Двойник получит откат и будет дезориентирован. Да не забей наше дивное сокровище до смерти. Деточки ещё мантию архимага получать и кота воспитывать. Я тронута твоей заботой, Алистер. Езвительно поблагодарила Киара, а Стен мрачно поинтересовался. Алистер Место призыва можно ограничить? Чтобы эта тварь не смогла далеко убежать?» «Не дури, Стэн, это было бы слишком легко», — вздохнул командир. «К сожалению, даже гильдия некромантов еще не измыслила такого заклятия или рунического письма, которое удержит нежить девятого уровня, тем более такую малоизвученную, как Доппельгангер. А я всегда говорил». Эти гильдийские задаваки только выпендриваться гораздо, — посетовал Стэн, выразительно закатив глаза. И, наконец, решил отойти подальше, как велено. Алистер последовал его примеру. Как и любому темному магу, колдовать ночью в часы хладной для Киары просто и естественно. Не то что в период с пяти утра и до полудня, когда она из кровати-то с трудом сползала. Вот и сейчас сила охотно выплюснулась наружу, повинуясь воле некроманки и выискивая натянутую между ней и допельганггером ментальную нить. Вот ты, скотина, и попался, восторжествовала Кера, принимая стянуть эту нить на себя и ломая всякое сопротивление на другом конце. Такое колдовство, Нестандартное и совершенно естественное, как дыхание, удавалось ей куда лучше, чем плетение занудных ритуальных заклятий. На то она, в общем-то, и маг-природник. Натяжение нити становилось всё сильнее. Кэра чувствовала недоумение и бессильную злость на обратном конце связи и совсем не ожидала, что нить вдруг оборвётся. Однако конечную точку она успела вычислить. Оставалось сотворить заклятие призыва. Киара сотворила, и лишь на секунду до активации заклятия поняла, что ее каким-то образом обвели вокруг пальца. Их оказалось трое. И сине-белые, красноглазые и готовые вцепиться кому-нибудь в глотку сей же миг. Вампиры, притом, судя по цвету глаз, уже накормлены, вооружены массивными двуручными мечами и одеты в штатную форму с инвентарными номерами на серебряных бирках. Киара эти номера помнила. Она их сама на бирках и выдавила. Металл — стихия жесткая, упрямая, подвластная некромантам и дивному народу. «Это невозможно», — проговорила она одними губами. «Да». Вампиры, естественно, не ждали, пока их создательница опомнится, их чудовищной скоростью разлетелись в разные стороны. Вампиры одна из сильнейших разновидностей нежити, а возможности их своих детишек Киара знала не понаслышке. Заказ самого императора элитной охраны на случай очередной войны с халифатом, славившимся своими тёмными магами, учитывая нелюбовь Киары Ко всяческим регламентам и ее же склонность переделывать все заклятия под себя, упокоить ее вампиров и опытному некроманту бывало нелегко. Один такой вампир без труда вырежет целый эскадрон. Уничтожить их при этом довольно легко. Достаточно отделить голову от тела, либо вогнать в сердце колющий предмет, освященный Диадой богинь. Но делать это желательно, когда вампиры мирно отдыхают в своих гробах, Они размахивают мечами, щеря чудовищные клыки. Дальгор атаковал первым, но вскоре угодил на клыки вампирам. Предсказуемо, ведь он оказался слишком близко к месту материализации. Один из кровососов, шустро увернувшись от выпущенных в него заклинаний, вырвал командероу горло. Две оставшиеся твари двинулись в сторону Фалька, а тот ещё и взялся отвлекать третьего, не давая ему дожрать командеро. Геро вампиры игнорировали словно её тут и нет. Видимо, даже сейчас не могли обойти запрет на причинение вреда создателю. Чем она и пользовалась, пытаясь атаскать бреши в их программе зомбирования и выкачать энергию. Бреши никак не находились. Времени же было в обрез. Следовало из пассивного наступления перейти в активное. Стен в одиночку не справится. Не успела она собраться с мыслями, как в окровавленную морду вампира номер 3 полетел огненный сгусток. Особого вреда не причинил, едва покоробив зачарованную броню. Однако тварьюга, утробно рыча, позабыла о фальке и сменила цель. Кьяраже, будучи в неописуемом бешенстве, едва ли позабыла про самих вампиров. "Куда ты прёшь, папин сын?" заопила она. Свалил отсюда, живо! Марк, естественно, сие дружеское напутствие проигнорировал и видит боги, он ещё за это поплатится, если доживёт. Однако он весьма вовремя отвлёк кровопиц от фалька. Тот сейчас отбивался от самой сильной твари архивампира, не давая тому добить полудохлого командера. Стен пытался завалить вампира, не повредив тело. Спрос на них огромен, а сырья мёртвых некромантов куда меньше. Поголовки не погладят, если всех перебить. Но Киаре уже было наплевать, погладят или нет. Сохранность клыкастых тварей могла стоить жизни и стену, и марку. Она атаковала архивампира своей коронной обманкой, звёздной пылью. Вихрь крошечных искор, окутав вампира, схлестнулся вокруг него сетью слепящих синих молний. Третий резерв ока не бывало, но тварь лишилась манёвренности и меча. Повинуясь воле некромантки, двуручник стёк по неживым рукам множеством металлических ручаков. Вампир оскрёлил клыки и бестолково заметался на месте. Конфликт вампироущей программы мигом дошло до Кьяры. Должен меня устранить, но не может. Нерушимая преданность создателю исгубила нежить. Спустя две молнии грозный кровопийца рухнул на землю, а ещё через миг его тело было развеяно прахом. Киа, не лезь, рявкнул Стен, едва добил архивампира. Программу ломай. Какая программа, дебил? Вас на куски порвут. Довершив гневный спич неприличным жестом, Киа оглянулась на Марка. Он повёл руками, создавая очередной огненный шар и тут же отправляя его в вампира. Ворон взвыла, двинулась вперёд, пылая ярким пламенем, но рассыпаться пеплом не торопилась. Плюнув на магию, Марк выхватил из ножен свой меч и едва успел выставить его перед собой. Тяжёлый двуручник вампира опустился на короткий клинок, высекая искры. Плохая была идея. Киара двинулась была на помощь, но крик Марка остановил её. Не отвлекайся, Он перекатился в сторону, уходя от очередного удара. Трава вспыхнула под его ладонью, огонь вперемешку с молниями заплясал по земле, доставая вампира. Бездна знает, сколько резерва он в это вложил, но пылающая нежить взорвалась. Марка обсыпала искрами и обшмётками мёртвой плоти. Успел он прикрыться или нет, Киара уже не видела. Её отвлёк вампир, опрометчиво подобравшийся едва ли не вплотную. Какая наглость, проворчала Киара себе под нос, готовясь отогнать молниеклык кастового засранца. Киара в сторону. В нескольких дюймах от неё пронеслась огненная сфера. От неожиданности Киара метнулась вправо. Видят боги, после знакомства с пресветлым архимагом Нельтаном, сложно любить стихию огня. Этого залпа хватило, чтобы вампир позабыл про неё и злобно зарычав, двинулся к Марку. Навстречу ему полетела струя пламени, уже не такая яркая, как прежде. Энхартен выдыхался, но всё равно продолжал строить из себя крутого боевика. Идиот! Идиот! Идиот! Идиот! Бесновалась в голове несбыточная мечта о безобразной истерике. Увы, Кера Блэр не могла себе такое позволить, тем более сейчас. «Прикройся!» Удивительно, но тот послушался и окружил себя пылающим щитом. Такой не выдержит, но, по крайней мере, смягчит удар. «Цепи хаоса — темное заклятие огромной мощи. Способно перебить союзников и жрет немеренно сил, но против вампиров ничего эффективнее нет и быть не может». Вампир был чудовищно быстр, о-о-да, однако избежать полудюжины хаотично мечущихся шаровых молний не способен. Однозадачность. Словив два заряда из шести, он неизбежно замедлился. Остался контрольный в голову. Щит Марка развеялся, едва в него врезалась последняя шаровая молния. Сам он упал на колени, а потом и вовсе завалился на спину. Вампир, сильно потрёпанный, но всё ещё пугающе быстрый, оказался возле него и занёс свой меч. «Марк!» — завопила Киара, понимая, что её чёрная молния не успеет достичь цели. Она ошиблась. Их со стеном заклятия схлестнулись вокруг вампира, резонируя. Тут же трава вокруг него вспыхнула, и под действием сразу трёх заклятий ретивый кровосос осыпался пеплом. Добрых 10 секунд понадобилось, чтобы отдышаться. А зря маму не позвали. Обманчиво спокойным тоном проговорил Стен, подходя ближе и левитируя за собой бессознательного командера. На горле Дальгора понемногу рубцевалась рваная рана от вампирских клыков. Благополучил он её при полном резерве. Но кто бы знал? Киа, что тут произошло? Ты можешь мне внятно объяснить? Киара Она могла бы. Но сейчас её меньше всего волновал капитан Фалька со своей жаждой объяснений. Марк, превративший одного вампира, неубиваемого блэровского вампира, в горстку пепла и практически справившийся со вторым, лежал на земле, удивительно, но ещё в сознании, хотя видит боги. Лучше бы ему свалиться в обморок. На обеих руках красовались жуткие ожоги. Защита сломалась. Тихо прошептал он, когда Киара опустилась на колени рядом с ним. "Я вижу", ответила она резким тоном. "У меня со зрением получше, чем у тебя с башкой". Больше всего на свете хотелось как следует дать ему по морде, но Киара справедливо решила, что Энтхартну и так досталось. Да и первая удушающая волна гнева схлынула, оставив после себя ярость, холодную, расчётливую и выжидающую. Как отсроченное проклятие. Осторожно уложив ладони поверх обожжённых рук, она подлечила ожоги настолько, насколько умело. Да, некроманты славятся мощной регенерацией, однако потолок их целительских талантов сделать свежий ожог трёхдневным, а рваную рану безобразным толстым рубцом. Может, и не следовало его лечить. Этот дуралей заслужил немного боли чтобы не поводно было соваться куда не просят. Но тут же вспоминала, что беднягу Марка едва не разодрали на части её же собственные вампиры. Демон знает почему, но от этой мысли Кэра чувствовала себя ужасно. Казалось бы, разве есть её вина в чужом идиотизме? Её помощи тут явно маловато, а ещё не покидало ощущение, что с Энтхартенном что-то не так, помимо ожогов и выжрано до дна резерва. Шея болит, на грани слышимости проговорил Марк, а потом болезненно зашипел сквозь зубы, откинул голову и наконец отключился. За его слова стоило зацепиться. В голове промелькнула какая-то очень важная мысль, но именно теперь о Сибири решил напомнить Стен. Ладно тебе, сердито форкнул он. Живой же. А я ничего и не говорила, вскинулась она. У тебя сейчас было такое лицо, что думал, разрыдаешься над хладным тельцем нашей боёвочки. Всем видом стен выразил отвращение. Ничего этому глотку не выдирали, скоро очухается. Валить бы отсюда надо. А смысл? Мы тут такой салют устроили. Минут через 5 взвод боевиков подтянется. И хорошо, если этим дело и кончится. Капитан Фалька недовольно зыркнул на свою подчинённую, но спорить не стал. Или не успел. Яркая вспышка служебного телепорта выплюнула взвод боевиков, тут же разразившихся пространной руганью в своей обычной манере. А буквально через полминуты прибыл Альфорд Эндхартен при полном параде. Это в тридо часа по полуночи. Следом за ним явился и отряд гвардейцев. Почетный штоп его эскорт». Да знаешь, какая сука настучала огненной светлости, будет в морге новый скелет уборщик, стиснув зубы, пообещала Киара и приготовилась к занимательной беседе с огнемразием его величества. Мимо Киары Эндхартен старший прошёл с таким видом, будто её вовсе не существовало, и сразу же склонился над сыном, прощупал пульс, Право слово, стояли бы они, как дураки, будь сынок имперского военачальника одной ногой в погребальном костре. Придирчиво осмотрел обожженные ладони и помрачнел. Поднявшись, сделал кому-то знак рукой, подзывая. «Сержант Эриксон, отправьте моего сына в гвардейский медблок». Гвардеец, здоровенные дети на островной наружности, смутно знакомый на физиономию, подозрительно покосился на Марка – И как показалось Киаре, зрелище явно впечатлило. Кивнул и зачем-то оглянулся на неё, прежде чем поднять боевика левитацией. "Блэр?" рявкнул Альфор так, словно заметил её только сейчас. "Какого демона тут случилось? Доклад. Живо!" Совсем охренел, тролля морда. "Забыл, с кем разговариваешь?" обманчиво ласковым тоном поинтересовалась Киара сложив руки на груди. Твой сыночек сюда приволокся по собственному почину, так на него и ори. Благое из за что? За поразительную наглость и необоримую тупость. Ну да что ещё с него могло вырасти при твоём-то воспитании? Со своим сыном я разберусь без визгливой некромантской шкавки. Твои пострадавших, один из них архимаг тёмного круга, к хренам собачьим сдохший охранный артефакты, а вместо положенного отряда воеводов один Маркус «Вы совсем охренели в своем некраделе? Вчетвером на нежить ходить!» Для особо одаренных поясняю. Голос Киары делался все более тихим и зловещим. Вопреки той буре ярости, раздражении и гнева, что бушевало внутри. Мы были здесь втроем. Я, Стэн и Алистер. «Проводили операцию, которая не твоего скудного у Мишка дела». Затем здесь за каким-то демоном очутились Маркус и вампиры твой сын и дефекты его воспитания меня отныне нисколько не заботят. А вот про вампиров весьма интересно. Она злоулыбнулась, в виде как с бородатого угробища сползает вся его спесь. Теперь я, мой дорогой Альфред, слушаю твой доклад. Вампиры, маей работы из императорского подвала в полнейшей боевой готовности. Ну же, поведай. Какой долбаный безный ты, и твои имбецилы валом трепье прошляпили три здоровенных гроба с неубиваемыми кровопийцами. Уж не тебе я докладываться буду, не доросло, огрызнулся Альфред. А вот Габриэлу будет крайне интересно услышать, какой бардак творится в его вочине. Так что готовься к скорой встрече, блэр. Упоминать Гейба было не самой лучшей идеей, особенно сейчас когда Киара с трудом контролировала бешенство. Будто к Любезен, передай его трахенному лордству, что если он только попробует ко мне сунуться, то его бренные останки Константин получит по почте в коробочке, и я буду в своём праве. О, заодно и лорда канцлера уведай, что его наёмные убийцы мне порядком надоели. Киара с напускной скукой оглядела старшего Энхартена. Тот язвительно закипал от злости, но помалкивал, ибо столь же язвительно понимал, что бардак творится отнюдь не вне кро отдела. Бывай сладенький. С меня два рапорта: один на тебя, один на сыночка. Вдоволь налюбовавшись на негодующую затравленную физиономию Альффорда, она резко развернулась на каблуках и пошла к стене. Тот на сильные повышенных тонах общался с командиром взвода, но тут же притих, едва Киара сжала руку на его плече. "Стини, брось гадость", негромко велела она. "Идём отсюда. Пусть сами тут разгребаются в воителя хреновы". Командира в больничку определил? "Естественно", фыркнул Стен, устало проведя рукой по лицу. "Он меня за это ещё и обложил по батюшке. Ну, по матушке, естественно, не рискнул. Ты как? Нормально?" уделала огнемраз как следует. Я в порядке, вела откликнулась Киара. Огнемраз деморализована и устрашена. Славненька, Стэн похлопал её по плечу. Дерьмо они ночка. Пойдём выпьем, а? Киара, подумав, согласилась. Выпить после такого денька не потребность, но насущная необходимость, особенно учитывая, что ей так и не удалось нахлестать по морде хотя бы одному из двух эндхартенов. Ну ничего, приободрила она саму себя, кровожадно улыбаясь. Завтра будет новый день. Марк приходил в себя медленно, с трудом пытаясь разлепить глаза. Во рту было сухо, словно он не пил минимум сутки. Руки болели, обмотанные какой-то мокрой тряпкой, под спиной ощущался куцый матрас хотя он мог поклясться, что до этого видел перед глазами пылающую огнём траву и испуганно-сердитое лицо Киары. По всему выходило, что там, на холме, его всё же вырубило из-за напрочь сожженного резерва и сломавшейся защиты. Она наверняка не выдержала. В последнее время кожу жгло даже когда он колдовал с помощью рун а в сражении с невесть, откуда взявшимися вампирами, о рунной магии не шло и речи. И, честно говоря, будь он сейчас чуть более здоров, ужас охватил бы его в полной мере. И хорошо, если не до мокрых штанов. Сейчас отвлекала боль в руках, плечах и шее, из-за чего думать о вампирах, едва не оторвавших ему голову, получалось не слишком что всё равно не отменяло запоздалого страха за свою шкуру и понимания, что жуткие клыкастые твари ещё долго будут являться в кошмарных снах. В комнате, насквозь пропахшей лекарствами, был кто-то ещё. Марк чувствовал и искренне надеялся, что это не дорогой папенька, потому что в таком случае легче прикинуться мёртвым, ибо выслушивая натации, он всё равно умрёт от старости. Глаза открыть всё-таки удалось, но Марк тут же зажмурил их от яркого света. Он успел заметить тёмную фигуру рядом с постелью. «Киара?» «Ха! Размечтался!» — хмыкнули знакомым голосом. «Хейдар. Видимо, на поле битвы прибыл отряд гвардейцев, и его доставили сюда. Куда именно сюда, тот ещё вопрос. «Где я?» «В больнице!» «Хотя, судя по твоему виду, стоило бы сразу в склеп». Хейдар присел на край кровати. «Как ты, дружище?» «Хреново», — честно признался Марк, прислушавшись к ощущениям. «И вправду ведь хреново. Достаточно взглянуть на покореженные выцветшие руны, в которых не осталось ни капли магии. Ощущения были бы и не из приятных, не будь Марк накачан лекарственными зелиями, А ещё не покидало чувство, что колдовать он сможет не раньше следующей зимы. Я сложал, да? О, да. Даже спрашивать не хочу, что было в твоей башке, когда ты решил сунуться к вампирам, особенно к этим. Кьяра Блер, хотелось ответить Марку. Когда он увидел свою некропринцессу в весёлой компании трёх кровососов, думать о чём-либо другом вообще не получилось. «В каком смысле к этим?» — прицепился он к последним словам. «Да в самом прямом!» — завел в глаза Хидар. «Сестричка Архимага Эрдланга по определению фигни не сделает. На вампиров, тем более на Блэроскев, только взводом боевиков ходить. Причем не нам с тобой, а ребятам из спецназа. Бездна, Марк, ну тебя-то куда, на кой демон понесло? Чудом ведь жив остался!» «А лучше бы было стоять в стороне и наблюдать?» — окрысился Марк. Блэровские вампиры или нет, они чуть не убили Дальгора и Фалька. И нет никаких гарантий, что не смогли бы добраться до самой Киары. Оправдывать себя Марк не собирался. Он и впрямь совершил глупость, граничащую с форменным самоубийством. Но и разбираться в полудраке, чьи вампиры размахивают двуручниками и щерят клыки, он бы не стал как в этот раз, так и в последующие. Почему вместо одного Деппельгангера явилась троица вампиров — вопрос отдельный, и Марку отчего-то казалось, что вряд ли он услышит его скоро. Зная Киару, придется обить не один порог, добиваясь ее прощения. Дело со всех сторон выглядело паршиво, независимо от того, был ли это Деппельгангер или что-то еще. Противник очень силен. Три некроманта и один неслабый, в общем-то, боевик в его лице едва справились с тем, что он им подкинул. От попыток подумать обо всём получше разболелась голова, и Марк поспешил временно забить на раздумья. «Лучше было бы, чтобы тебя там вообще не стояло. Некросы бы без тебя справились, а ты им своей помощью хлопоты добавил. Вот честно, на их месте добил бы тебя под шумок, раз уж вампиры не сдюжили». Но один плюс в твоем финте все же есть. Наша гвардейка всерьез считает тебя героем. Хорош герой, вырубился на поле боя. Фыркнул Марк, нас трое друга не разделяя. Тебя вообще на том поле не должно было быть. Дойдет до тебя, нет? Взъярился Хейдар, нервно зъярошив светлые волосы. Боевой отдел на вампиров не ходит, не потому что силенок не хватит. Для вайнушек с такой жуткой нежностью требуется виртуозное владение силой и не один год особой подготовки. Марк, ты такого дурака совалил, что я просто просто тудун усмехнулся, но как-то не весело и поднялся с коки. Ладно, не буду тебя доставать. Твой папенька, когда явится, покручи меня обскажет, какой-то непроходимый долбак. Ходят слухи, вчерасяятельная Лаэда Кернырис устроил ему незабываемую словесную порку, попутно обозвала тебя охамевшим дегенератом, пообещала вам с ним по рапорту на харю, ну и с видом победительницы учесала в обнимку с фалька громить какой-то кабак». Да уж, новости те еще. Как реагировать хоть на какую-то из них, Марк не знал. Он подозревал, что Киара от его явления будет не в восторге, но не думал, что дело дойдет до рапортов и кабаков с фалька. Вот это задевало особенно сильно, хотя, если подумать, от выпивки он бы и сам не отказался. И от еды. В животе урчало так, будто он не ел с неделю. «К демонам, папеньку! Помоги до дома добраться, а?» Марк попытался приподняться. Вышло медленно и больно. Жрать охота сил нет. А тут, я думаю, столько не найдется. «Да ты спятил, Эйнхартен!» — воскликнул Хидар. Но сесть все же помог и сам опустился рядом. «Пожрать раздобуду, вопросов нет, но представь, что со мной сделает твой отец. И Лив, когда узнает, что я тебя, полуживого, из медблока увел». Аргументы серьезные. Да и подставлять друга, которому точно достанется от упомянутых батюшки и Оливии, не очень хотелось. Но оставаться в больнице у Марка не было никакого желания». Запахи разнообразных трав и зелий раздражали не меньше, чем отвратительные белоснежные стены. Хейт: "Всеми богами молю, уведи меня отсюда. Буду должен". Хидар в ответ на это красочно выругался на сольхемском. За время их знакомства Марк успел выучить достаточно крепких словечек и прекрасно понял, куда его сейчас отправили и с кем предстоит сражаться всей его родне до седьмого колена. Но подняться всё же помог, как и все стихийники. Находиться в четырёх стенах, особенно незнакомых, он ненавидел, а потому прекрасно понимал чувства Марка. Побег не удался. Хейдар как раз помогал ему одеться, когда в палате, сверкая россыпью каменьев на золотых пуговицах, появился Альфорд Энхартен собственной персоной. Принесла нелёгкая. Тихо буркнул Марк. Но что, друг, предсказуемо хмыкнул, и застегнув последнюю пуговицу на его куртке, отошёл в сторону, приветственно кивнув вошедшему. Эриксон, можешь быть свободен. Судя по тому, как скривился Хидар, бросать Марка на один из очень недобро выглядящих лордов-генералов ему не слишком хотелось, но ослушаться приказа он не посмел, а потом, покрепче сжав рукоятку меча, направился к двери. Марк жестом остановил друга, чтобы не собирался обсказать ему папенька, вряд ли он сможет выслушивать это долго, в одиночку тем более. Настроение было не то. Хейдар останется, и потом отведут меня домой, так что давай побыстрее. Альфред Энхартен и лаконичность были далеки друг от друга, как некроманты от светлой магии. Ещё дальше от него располагались терпение и вежливость. «Я сказал, пошел вон!» Хейдар, с сомнением посмотрев на обоих по очереди, все же не сдвинулся с места, но Альфорду было уже все равно. Его внимание переключилось на Марка, чему тот был очень не рад. «А ты, недоумок малолетний, ищи достойную причину, чтобы объяснить, какого хрена тебя потащило на вампиров!» Будь Марк более здоров, он, возможно, все же постарался бы ту самую причину найти. Но сейчас было не до того. Хотелось есть, спать и гладить свою собаку, а не выслушивать чужие вопли. «Я защищал людей», — бросил он коротко, надеясь, что вышло убедительно. «Зря». «Кого?» — заревел Альфар так, что наверняка услышали и во дворце. Хи дару двери, спрятал лицо в ладонях и то ли ржал, то ли всем своим видом пытался показать, какой Марк дурак. Это не к романты что ли люди, или это по тоскуха Блэр гробит себя ради этой? Не знай, Марк, а железным здоровью батюшке, он бы всерьёз решил, что того сейчас хватит удар. В больнице и не жаль, всё равно помереть бы не дали, зато криков стало бы меньше. Да, ради этой. Он послушно кивнул, хотя за потоскуху хотелось врезать по морде и сказать, что по себе не судят. Ты уже закончил орать? О, я только начал, пообещал батюшка с самым зловищным тоном. И набрав побольше воздуха, продолжил гневную тираду. Из-за этой белобрысой сучки ты можешь остаться без работы, защитничек мать твою. Будь уверен, её рапорт уже лёг на стол Ларсану, а на меня она не поленилась накапать императору лично. Ах, милый мой, упори были испорчены. Я такая бедная, такая несчастная. Давайте распнём Альфорга на главной площади, а кишки скормим котяткам. А эти два олуха, Константин и Дорих, уши развесили, по головке эту мигеру гладят да конфетками кормят. О, мерзость. Извращенцы, клятые. Он опасливо зыркнул по сторонам, видимо, сообразив, что косирит самого императора, а потом уселся на любимого конька. Маркус, до тебя доходит вообще что ты натворил? Я уж молчу, что из-за какой-то вшивой некромантки ты едва на тот свет не отправился. У меня что, по-твоему, дюжина наследников? Маркус, я с кем разговариваю? Марк устало прикрыл глаза проникаться драмой он был не в состоянии. С командором Ларссоном я разберусь сам. Уверенности в голосе не было ни капли, но попытаться успокоить батюшку стоило. В конце концов, его чувства можно понять. Из дворца тебя никто не вышвырнет. Заменить особо не кем, да и канцлеру Дориху в одиночку пить никогда не нравилось. Наследникам всегда стоит делать несколько на всякий случай. Что идиот, признаю, что больше так не буду, вряд ли. А теперь можно я уже пойду домой. Он встал, причём самостоятельно, и вроде бы не собирался сваливаться обратно. Воистину, нет мага в полезнее, чем лекаря. Хейдар, мрачный и явно не пришедший в восторг от развернувшегося на его глазах скандала, тут же оказался рядом и подставил плечо под неодобрительным взглядом отца. Видимо, Альфред всерьёз рассчитывал, что непослушный сын позволит утащить себя в общий дом, но молчал. Ссориться дальше было бессмысленно. Маркус тупал отцу в силе и таланте трепать языком, но вот в упрямстве запросто мог переплюнуть. "Я напишу крессле", буркнул батюшка, когда они уже были у двери. "Поинтересуй, что за хренотень такая случилась с твоей защитой?" О, Марк бы тоже с радостью поинтересовался, с какой радости защита боевого мага не выдержала, пусть и крайне опасной, но все же драчки. И едва не свела в могилу. В том, что такое состояние связано с гребанными гренвудскими рунами, он был уверен. Не знал, почему именно, но чувствовал. Однако разум, который, вопреки мнению Хейдара и Киары, у него все еще присутствовал, умерел. Упорно твердил, что от магистра стоит держаться подальше, как можно дольше, а точнее, до обвинительного заключения в его адрес. Нет, покачал головой Марк. Крэссу не пиши. Он замялся, пытаясь подобрать слова и не ляпнуть при этом лишнего. Не контактируй с ним. Он сейчас идёт подозриваемым по одному делу. Стоило бы рассказать отцу больше, Судя по его виду, тот очень хотел спросить, какого демона собственно происходит, но говорит что-либо о деле Марк не собирался, а потому был искренне рад, что отец столь мрачно кивнул. Видимо, успел выплеснуть весь свой поток многословия. Ну, или понимал, что подробностями расследования Марк делиться не будет. Мне нужно разобраться с парой мудаков, наконец проговорил он, глянув на карманные часы. Так что, надеюсь, до дома ты доберёшься без приключений. Эриксон отвечает головой. Хейдар кивнул, и уже потом, когда батюшка покинул палату, больно сжал пальцы на плече Марка и сообщил тоном, не предполагающим ответа, нет. А вот мне про своего кресселя и защиту ты всё выложишь, Энхартен. Голова тут же разболелась сильнее. Но если и был кто-то, кому Марк действительно доверял без всяких оговорок, то Хидару. Хорошо, но сначала еда. Ну кто бы сомневался. Добираться пришлось порталом, а не любви Марка, о котором знали немногие. Ещё меньшее количество людей сумело запомнить это с первого раза. Немудрено. Для большей части элингарцев, независимо от того, маги они или нет, Подобный способ передвижения дела привычное и обыденное. Нет, находились и те, кто признавал лишь лошадей по-волски, но и они охотно расставались с серебрушками, когда срочно нужно было бежать к полюбовнице, ну или спешить на рынок за шафрийскими шелками или синтарийским виски за полцены. Маркс с радостью предпочёл бы любой другой способ передвижения, но в своих силах сомневался. Хейдар Хоть и типичный солвхельмец соответствующего роста и стати, вряд ли бы согласился бы тащить его на себе через Веселенгард, хотя жители окрестных домов с радостью поглазели бы на зрелище в виде двух шатающихся боевых магов. А на следующий день какая-нибудь паршивая газетёнка, кое их в столице водилась в избутке, пафосно возвестила бы, как низко пали стражи нашей с вами безопасности, надираясь уже с самого утра. К счастью, В речном районе, считай, в самом центре города, портальные точки имелись чуть ли не на каждом шагу. Выбросило их совсем близко к нужной улице, где ютилось дюжина одинаковых домиков. Рыжий Дерк, ушлый, как и все синтарицы, сдавал их за 15 золотых в месяц. Самому Марку аренда обходилась дешевле. Стоило старому жадине услышать фамилию, как он тут же сбросил цену чуть ли не в два раза. Что было весьма, кстати, для тогда ещё новичка рядового с зарплатой в 20 золотых. Прежде чем открыть дверь, за которой уже скулил и скрёбся Гендри, пришлось поздороваться и перекинуться парой слов с выглянувшей соседкой. Госпожа Масри, пышнотелая шафрейка весьма преклонного возраста, не упускала возможности пофлиртовать с молодым соседом. И хотя Марку при виде неё очень хотелось сбежать подальше, терять столь выгодное знакомство было никак нельзя. Уж больно вкусные у неё пироги, и Генри их обожает. Марк, ты бы присмотрелся к даме, протянул Хидар, откровенно насмехаясь. "Такие формы!" "То заткнись", буркнул Марк, толкая дверь плечом. Пес, явно недовольный, что хозяин столько времени пропадал, бездна знает где, бросился им в ноги, стоило переступить порог. «Генри, твой хозяин расклеился!» И вообще чуть не помер. Ехидно напомнил Хейдар и, убедившись, что Марк в состоянии держаться самостоятельно, наклонился и погладил пса. Генри тут же добродушно заскулил и подставил пузо. Как и сам Марк, он считал Хейда своим лучшим другом. Ну и тем, кто ещё ни разу не приходил в гости без вкусной косточки. Как ты его терпишь, старина? А ты топай уже. Я пойду приготовлю что-нибудь. Сам бы мамонт сожрал. В кладовке крысы не повеселились? Обежаешь. Если и было для мага что-то более важное, чем непосредственно магия, то это еда. И чем сильнее маг, тем больше ему требовалось, чтобы с напрочь опустошенным резервом не походить на ходячий труп. Потому кладовки и погреба в их домах не пустели, а таверн и лавок с едой на любой вкус в районах, облюбованных магами, было невообразимое количество. Хейдар, кажется, приготовил на ужин все мясо, что нашлось в кладовой. Нормального человека, порция которой он поставил перед носом Марка – Определённо довела бы до лекарей, но сейчас даже этого оказалось мало. Пришлось отправить Хейда в ближайшую пекарню за мясным пирогом пугающих размеров. Залив всё это изрядной порцией вина, Марк решил, что помирать рановато. А теперь выкладывай, откинувшись на спинку дивана, начал Хейдар. Расслабленная поза со строгим тоном не вязалась совершенно. Что там с этим твоим крекером? И про защиту не забудь. Мне крайне интересно знать, какую ересь нужно сляпать, чтобы мага поджарила собственная сила. На крекере Марк фыркнул. Вспомни, что так его назвала Киара. Казалось, это было уже целую вечность назад. Уж было много событий случилось с тех пор, и над каждым из них стоило бы поразмыслить. Жаль, времени на это никак не находилось. Мне тоже интересно. Смотри. Он задрал рукав рубашки. Вышла неловко из-за всё ещё побаливающих рук. Похожими рунами пользуется местная Гринвудская шушера. Я бы показал рисунок, но сейчас и пыль не призову. Хидар обхватил запястье и внимательно присмотрелся к выцветшим рисункам, а потом, нахмурившись, обвёл татуировку, напоминающую переплетение двух треугольников. Вот эти знаю. Такие штуки обычно наносят на всякие нейтрализующие защитные артефакты. Как-то оно связано с ограничением магического воздействия. Точнее не скажу, я же не Эрланд какой-нибудь. Предлагаешь обратиться к нему? Предлагаю вернуться лет Эдок на 10 назад и обратиться, сердито проговорил Хидар. Серьёзно? Это хрень и отдалённо стандартную имперскую защиту не напоминает. Ну как тебе в голову не пришло, что с ней что-то не так? Марк на это пожал плечами. Он и сам не доумевал. Почему не заподозрил ничего такого? Сначала были проблемы с магией, потом учёба, магистратура и стажировка в полиции. Да и вообще куча всего куда более важного, чем какие-то татуировки. Обычному магу на них и обращать внимания не зачем. Значит, Крессель пытался меня как-то ограничить? Говорю же, точно не могу сказать. Но я бы поставил на это, учитывая, как хреново ты колдовал на первых курсах. Нет, я понимаю, не всем боги силы полмешка отваливают. Но чтобы сын Альфорга и внук Морел из трёх огненных шаров выдыхался, и это я не говорю про твою мать. В Эльрису аз Садат, боевого некроманта, выдающихся способностей и не заурядного ума, Маркус точно не хотел бы пойти. О том, насколько она была талантлива, Он знал из многочисленных книг по некромантии, которые любил читать в детстве, да и сейчас тоже. Зависть её способностями вызывали. А вот напрочь съехавшая крыша, жажда убийства и пара сотен трупов в анамнезе ни разу Марку, светлому магу, силой пошедшему в отца, хватало чувствительности к темно-магическим эманациям и способности к магии молний, доставшихся от дрожайшей матушки. Да уж, про неё говорить точно не стоит. Так значит, поможешь мне с Ирлангом? Новую защиту у него, естественно, просить не буду, но вот с этой надо разобраться. Нет, я оставлю тебя помирать с этой мознёй, закатил глаза Хейт. Помогу, куда денусь? Ладно, ещё по пирогу. Весьма своевременное предложение. Далеко Хидар не ушёл. Стоило ему открыть дверь, Как через порог едва ли не перелетел к их огромному удивлению, запыхавшийся мальчишка-курьер с письмом в руке. А письмишко-то с гербом неблагово двора. Может, ты уже вышел из немилости у своей прекрасной дамы? Оттиск на сургуче в самом деле был знаком. Цветок лилии, окружённый полумесяцем. До Марка наконец дошло, что именно позабавило друга, и он спешно распечатал конверт. Светлого Энхартен «Премного уважаемый архимаг Эрдланг любезно освободил для тебя аж пять часов своего времени, так что будь добр, послезавтрашним днем собери жопу в горсть и вали в академию. Явиться к полудню – не опаздывать. Приличную защиту нанести – дело хлопотное и время затратное, если ты вдруг не в курсе. Лай-Ам – очень занятой человек. Если вздумаешь его продинамить… Моё желание свернуть тебе шею возрастёт в геометрической прогрессии, а оно и так уже размером с императорский дворец. Но когда это великий господин Эртхартен прислушивался к словам глупой бабы: "Ступай себе к магистру Кресселю. Я пригляжу букетик покрасивее и с нетерпением буду ждать приглашения на твои похороны. У меня, знаешь ли, новое чёрное платье ни разу не надето. Или предпочитаешь красное? Впрочем, плевать". Да. Не обольщайся насчёт своих подвигов. Мой рапорт с красочными описаниями твоего феерического кретинизма лёг на стол Ларсону. Но этот бородатый зубаскал тебе благоволит. Так что, вполне вероятно, рапорт закончил свою недолгую жизнь в мусорной корзине. Что ж, следующий будет на имя генерала командующего. Я не привыкла повторять дважды, Маркус. Прекрасная дама в красках представляет мою скорую кончину. Марк сунул письмо Хийду. Ничего секретного в нём не было. Тот присвистнул, прочитав начало, и обидно рассмеялся дойдя до середины. Женись на ней, Инхартен. Не, серьёзно. Где ты ещё найдёшь женщину, которая будет так беспокоиться о самоубийце вроде тебя? Вот уж спасибо за сравнение, скривился Марк, восторга друга не разделяя. Да что уж там, Сейчас он злился на неё и на это письмо так, что чувство вины за свой дурацкий поступок отошло на второй план. И нет, ему и впрямь хватало ума понять, что Киара беспокоится за него, и то, что она договорилась с самим Эрдлангом насчёт защиты, это подтверждало. Вот только не покидало ощущение, что любой его поступок никогда не будет ею одобрен. И довольна им самим она тоже не будет просто потому, что он младше как возрастом, так и званием, а самомнение Киары Блер превышает все разумные пределы. За выходку на том поле Марк, разумеется, собирался извиниться. Собственный героизм и дурость не причина для того, чтобы заставлять волноваться свою девушку, а в мыслях он уже давно считал её таковой. Но сильно сомневался, что она будет слушать И что ему самому хватит терпения вытерпеть извитительный тон дивной принцессы? И нет, я не женюсь. Генри не одобрит, буркнул он, сминая злосчастное письмо в руке. Всё зависит от того, станет ли твоя будущая жена таскать ему пожрать. Усмехнулся Хит и переглянулся с псом. Тот переводил подозрительный взгляд с него на Марка. А потом, видимо, поняв своим собачьим мозгом, что веролюбный хозяин ни ровен час приведёт его холостяцкое жилище женщину, возмущённо гавкнул. Понимай, Марк, по собачьему, он бы наверняка услышал много новых матерных слов. Хотя, возможно, ты прав. Медленно протянул Хидар, глядя, как Генри драматично удаляется в сторону кухни жить тебе в бабыльём до конца дней своих. Что-то подсказывало Марку, если он не найдёт подходящих слов при разговоре с Кьярой, это предсказание сбудется, и сварливый пёс в этом будет совершенно не виноват.